«Эпилог. На следующий день. Кровь брызнула на стену и дорогой ковер. Алая лужа медленно растекалась по полу, а осколки усыпали упавшее тело и все вокруг. На широком мониторе было видно чуть ли не каждую красную каплю. Трое наблюдавших от удивления распахнули глаза, так как съемка велась в прямом режиме». «Вы этого ожидали?» — несколько испуганно поинтересовалась Минь. Да, они находились в кабинете Лотоса вместе с есуши и хозяйкой здания. «Не совсем», — честно призналась женщина, половину лица которой уродовал жуткий шрам. однако такому сюрпризу я даже рада». «Рады?» — переспросила есуши «Теперь же проблем не напасёшься. А что будет с вашими детьми? Он вообще жив?» «Откуда же я знаю?» — Лотос просто пожала плечами. «Но думаю, вскоре всё станет на свои места, а вам?» Сурово посмотрела на подчиненных. «Не стоит сомневаться в моих действиях. Если считаете, что я начинаю сходить с ума, то лучше бы вам держаться отсюда подальше». И тут же усмехнулась. «Ах да, вы ведь никуда не можете уйти. Так что терпите и смотрите молча. Сейчас начнется самое интересное». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.